Пришел я к Ивану Петровичу на другой день в сумерках с некоторым опозданием, за что мне, конечно, досталось. «Не люблю», — кипятился Богданов, «когда люди не приходят к назначенному времени. Вот теперь придется показывать при лампе свой эскиз. И чай пил я в одиночестве». На столе лежали неизменные огромные щипцы для сахара, лимон и колбаса с ситным хлебом. Скоро закипел на керосинке вновь налитый жестяной чайник. «Я хотел сказать тебе вот что», начал за чаем Иван Петрович. «Не понравился, знаешь, мне вчерашний разговор на собрании. Одни говорят, что в искусстве важно, что писать, а другие, как писать. Выходит так, что тысячи лет писали люди, и оставили нам прекрасные произведения, о н и знали, что писать и как писать. Вот только сейчас это дело решается. И все под свое творчество теории до да рецепты подводят, чтоб все у них выходило по их выдумкам. Вот действительно, собрались р о д и т е л и обсуждают, какое им наследство на свет производить, блондинов или брюнетов, инженеров или поэтов. а природа с ними не советуется. И нарождается дитё, каким оно по законам наследственности и другим причинам должно на свет появиться. Вот я, скажем, ношу в ч р е в е своём некое новое произведение, и оно появится на свет именно таким, каким должно быть от моего организма, ума, чувства и всех условий, окружающих меня». следовательно, и от тупика, где пребываю. Верно говоришь? Ну так давай выпьем еще чаю, а потом я доскажу остальное. А колбаса важнецкая, что не говори и дешевле, чем в охотном ряду. Пришел сын Ивана Петровича, и ему сейчас же отец дал наставление, как надо содержать лампу, «Вот видишь, — говорил Богданов, — проходил до сумерек, а лампу не оправил. Посмотри, как стекло мухи засидели. От этого свет слабее, и глаза портиться будут». Сын, видимо, привык к нотациям отца и весело отзывался на все его слова. Иван Петрович хвалил и свою лампу. «У меня, знаешь, свет лучше всякого там переменного и постоянного тока». Копоти от лампы никакой, а от электричества, что ни говори, глаза скоро болеть начинают. После третьего стакана Иван Петрович скинул с себя пиджак и остался в одной синей рубахе с огромной заплатой на животе, нашитой, очевидно, собственноручно, белыми и суровыми нитками. Теперь я продолжаю дальше о себе. Больше того, что у меня есть, я сказать ничего не смогу. Однако это не мешает мне думать о своем верхнем чердаке, наполнять его всем, что может пригодиться в искусстве. И знаешь, я уже вот о чем подумал. Может, я действительно надоел всем своими малыми темами, своими подмастерьями и чернорабочими. Я вот попробовал было за драму взяться. «Ну и что же? Картина моя никого не тронула. У меня не хватило силишек на драму, которую мог бы передать лишь такой психолог, как Репин. Значит, не следует мне брать задач не по силам. Сознаю, что и в живописи, в технике хромаю». Дошел даже до того, что, думаю, а следует ли щеголять перед обществом убожеством своих персонажей и вместе с ними и своим убожеством? Что толку в том, что, скажем, войду я в общество вот в этой рубахе с такой заплатой в компании своих немытых мастеровых тупиковцев и скажу, обратите внимание, нет у нас ни красы, ни радости, вот каковы мы. «Не пахнет ли тут одним цинизмом, потому что дальше нам сказать действительно нечего?» «Вот видишь, я тоже о себе раздумываю».